Глава 5 Когда Бастиан Вальтер вошел в аудиторию, где его ждали адепты пятого витка обучения факультета королевских магов, я уже чинно восседала на своем привычном месте. За первой партой, разумеется, иначе и быть не может. Адамина фон Сомер первая и лучшая во всем, в том числе и в учебе. Но сегодня этот факт меня не радовал, как обычно. Узнав, что лекцию по атакующим чарам у нас будет вести сам демон, мне захотелось сбежать на галерку и не отсвечивать. Но я подавила в себе малодушный и недостойный порыв, вплыла в аудиторию и разместилась на привычном месте, прямо перед лектором. Однокурсники, наученные горьким опытом, эту парту обходили стороной. Демон мой прилежный вид заметил и оценил. Зыркнул своими глазищами, едва слышно хмыкнул и отвернулся. Оно и к лучшему. А то еще пара моих выходок, и демонюка зловредный меня придушит, не посмотрев на высокий статус моего деда. Нет стыда и сожаления за свой поступок, я не испытывала. Сам виноват. Не нужно лезть под руку к юным девам, когда они просят. Но откровенно нарываться я бы тоже не рискнула. Мало того, что высший демон, так у него еще и репутация красноречивая. Там враги в бросались. Куда уж одной бедной адептке? Однокурсники, активно болтающие между собой в ожидании старого профессора, мигом захлопнули рты и застыли боясь даже дышать. Демон наводил панику и ужас даже на адептов пятого витка. Даже стыдно стало за будущих королевских магов. Мы — опора и поддержка королевства, самые сильные, талантливые и лучшие из всех. И что? Сидят, трясутся, как первогодки. «Позорище!» «В этом году лекционные практические занятия по атакующим чарам у вашего и шестого витка буду вести я», — произнес демон, заняв место лектора. Раптать и задавать какие-либо вопросы никто не рискнул. «Конечно, можно было бы порадоваться, что нас избавили от общества магистра Шоттера, но выбирая между склочным стариком и ректором, меньшим и зол...» Был все-таки магистр Шоттер. Поймала пару намекающих взглядов, косящихся на меня, и, тихо фыркнув, отвернулась. Надеются, что возьму на себя слово и вновь привлеку внимание демона, накликов на свою стройную фигурку беду? Ага, держите карман шире. Мне с новым начальством Академии тоже проблемы не нужны. Будь не ладны эти красные волосы. И мой длинный язык. Итак, теперь нужно постараться, чтобы демон забыл о моем существовании. А это и без того будет сложно сделать, сидя за первой партой на каждом его занятии. Так что лучше бы мне побольше молчать и не высовываться. У меня на этот учебный год большие планы, в которые не входят дисциплинарные взыскания и отработки. Ваш куратор уже поделился со мной неутешительными результатами вашей летней практики. Продолжил тем временем вещать ректор. Исходя из этого, я пришел к выводу, что потребуется пересмотреть результаты некоторых последних экзаменов, подтверждающих вашу квалификацию, и проверить ваши знания на предметах соответствия гордому званию будущих королевских магов. Пожалуй, с этого сегодня и начнём. Адепты резко погрустнели, но вслух возражать никто не рискнул. Да, с таким-то ректором проще удавиться, чем пытаться спорить. Итак, в прошлом учебном году вы изучали атакующие чары, седьмого и восьмого уровня. Кто мне может сказать, в чем принципиальная разница между ними и перечислить заклинания, применение которых ограничивается лишь седьмым уровнем?» Аудитория ответила гулкой красноречивой тишиной. Желающих поблистать знаниями перед новым ректором не нашлось. Демон хмуро смотрел на адептов, ожидая увидеть в их глазах тягу к знаниям. А адепты смотрели на демона с первозданным ужасом. Даже не знаю, чего они боялись больше, стоящего перед ними мужчину или того факта, что им снова придется проходить через ужасающий опыт сдачи экзаменов. «Раз желающих нет, значит, пойдем по списку учащихся». Хмыкнул демон и уткнулся в этот самый список. Надеюсь, лорд Вальтер забудет о моих прегрешениях и не станет мстить, используя служебное положение. Адепт Лере, может быть, вы поделитесь с нами столь важными знаниями?» Поинтересовался лорд Вальтер после небольшой паузы. Я выдохнула с облегчением а губы расплылись в злорадной ухмылке. Уж не знаю, по какому принципу демонюка выбирал себе жертву для прилюдной экзекуции. Но главное, что это была не я. Хотя все предпосылки к этому были. Взяла и послала нового ректора к чёрту. Но то ли демон попался необидчивый, то ли судьба решила, что хватит с меня сегодня невезучести. Вероника, которая сидела во втором ряду ближайшего к двери ряда, резво подскочила с места, услышав свою фамилию и испуганно уставилась на лорда Вальтера. «Ну вы только посмотрите на нее! Меня, значит, леди Лере не боится, а при виде демона коленки трясутся! Эх, мне бы такую репутацию, как у Деманюки. «Я не, не знаю...» Заикаясь, ответила девица и тут же зажмурилась, страшась реакцией ректора. А вот это уже интересно. Насколько я помню, именно Вероника была одной из трех адептов курса, которые сдали экзамен по атакующим чарам на высший балл. Помимо нее особо отличился Поль Заур и, разумеется, я. Так почему же адептка Лере, которая была одной из немногих, точно знающих ответ на этот вопрос, не смогла на него ответить? Просто испугалась демона? «Садитесь, адептка Лере», — произнес лорд Вальтер, недовольно поджав губы. Вероника рухнула на свое место и опустила взгляд в пол. Мне даже на мгновение стало ее немного жаль, насколько у бывшей подруги был несчастный вид. Но я тут же поспешила отбросить столь неблагодарный порыв чувств, вспомнив, что Вероника, по большей части, сама виновата во всем, что сейчас не происходит». «Хорошо», — продолжил тем временем ректор. «Тогда, быть может, нам ответит адепт Берг?» Несчастный адепт даже со своего места подниматься не стал. Лишь энергично замотал головой и проблеял. «Я не знаю, лорд-ректор...» «Адепт-кабекер...» «Адепт-дрекслер...» «Адепт-крамер...» Начал перечислять фамилии учащихся демон, и каждый раз ответ был все тот же. А я все радовалась, что лорд Вальтер обходит мою фамилию стороной. «Совсем нет желающих ответить», — разочарованно вздохнул ректор. Желающих, разумеется, не нашлось. Адепты тряслись от страха и мысленно молились, чтобы до их фамилии демон так и не дошел. Даже Поль, точно знающий ответ на вопрос, Весь побледнел при виде демона и сжался, пытаясь слиться с партой. «Я обводила аудиторию недоуменным взглядом, негодуя по поводу их трусости. Будущие королевские маги и испугались демона, а он даже боевую ипостась еще не принимал. Что будет тогда? Начнут валиться в обмороки?» Самая не торопилась быть в числе добровольцев на то, чтобы отстоять честь факультета. Обойдутся. И внимание лишнее демона к себе привлеку в очередной раз. И никто из сокурсников потом даже не поблагодарит. Наоборот, наградят очередной порцией злых взглядов и нагло заявят, что я отбиваюсь от коллектива, стремясь выделиться. Мда, немощь неблагодарная хорошо подытожил лорд ректор если вы не хотите отвечать, значит подготовите к завтрашнему дню реферат на озвученную тему минимум на 10 листов каждый добавил демон обведя гнетущим взглядом аудиторию Да такой подставы от ректора никто не ожидал знала бы, во что может вылиться мое желание не отсвечивать лишний раз, первой бы вызвалось отвечать. А теперь придется весь остаток дня и вечер прокорпеть над книгами, как будто у меня дел других нет». «Всем понятно!» Зычно поинтересовался Демонюка, когда гнетущая тишина затянулась. Адепты нестройно закивали в ответ. Тогда перейдем к следующему вопросу. Перечислите мне атакующие заклинания высшего порядка, которые можно применять только после получения лицензии королевского мага. Но это проходит только на шестом витке. Подал голос Поль, который, похоже, уже немного пришел в себя. Но, видимо, недостаточно прозрел, чтобы вспомнить что этот вопрос мы разбирали с магистром Шоттером незадолго до экзаменов. В экзамен его, конечно, не включили, но для общего развития можно было и запомнить. На шестом витке вы будете разбирать эти заклинания подробно. Сейчас же я прошу их только перечислить. Это адепты пятого витка обучения уж точно должны знать. Поправил его демон и добавил ехидно. А на этот вопрос нам ответит адептка фон Сомер. Ну вот, Адамина, рано ты радовалась. Тебя, злопамятный демонюка, решил оставить напоследок.